Глава тридцать четвертая. Спазм мышц тазового дна и вагинизм. Мышцы тазового дна, мышцы вокруг влагалища могут болеть из-за спазма. Спазм, то есть постоянное сокращение мышц, приводит к боли во влагалище во время полового акта и потребности как можно скорее опорожнить мочевой пузырь. Когда мышцы сокращаются только в ожидании проникновения, используется термин вагинизм. Единственным симптомом вагинизма выступает боль во время сексуальной активности. Он считается одним из типов спазмов мышц тазового дна. Представьте себе сжатый кулак. При спазме мышц тазового дна кулак сжат постоянно или большую часть времени, а при вагинизме сжимается лишь тогда, когда кто-то пытается пожать вам руку. Спазм мышц тазового дна изучен не до конца. На протяжении многих лет медицина не признавала его как заболевание. Многие врачи игнорировали мышечный спазм, хорошо заметный во время гинекологического осмотра, или просто не считали его чем-то ненормальным. Некоторым гинекологам внушали, что с этим должны работать психиатры или что женщина просто не может расслабиться. Об этой проблеме не говорят открыто, поэтому когда я диагностирую у пациентки спазм мышц тазового дна или вагинизм, Меня нисколько не удивляет, что раньше она никогда об этом не слышала. Как возникает спазм мышц тазового дна? Есть две основные категории спазмов мышц тазового дна: возникшие уже с первой попытки проникновения и появившиеся после множественных безболезненных вагинальных проникновений, секса, проникновения пальцами, использования тампонов и так далее. К возможным причинам спазма мышц тазового дна можно отнести Негативные убеждения о сексе. Уверенность в том, что секс болезненный, стыдный или необходим только для продолжения рода. Болезненный медицинский опыт. Боль настраивает нервную систему на ещё большую боль. Частично это связано с микроскопическими изменениями в нервной системе, а частично с негативными ожиданиями. Это не значит, что проблема у вас в голове. Боль зарождается в мозге, и эмоции вроде страха и тревожности меняют химические сигналы и, как следствие, восприятие боли. Болезненный добровольный сексуальный опыт. Многие женщины не говорят своим партнёрам, что испытывают боль во время секса, и просто терпят. Это ведёт к антиципации боли и только усугубляет ситуацию. Примечание. Антиципация боли появление признаков болезни ранее, чем это обычно происходит. Конец примечания. Если бы предлагая конфеты, я каждый раз ударяла бы вас молотком, вы начали бы корчиться от боли при одном виде конфеты. Антиципация боли провоцирует мышечный спазм и настраивает нервную систему на ещё более интенсивную боль. Медицинские процедуры, операции Это может быть серьёзная операция, например, гистерэктомия, удаление матки, вагинальные роды или относительно лёгкая с медицинской точки зрения процедура, вроде установки внутриматочной спирали или биопсии шейки матки. Стимуляция нервов может непредсказуемым образом привести к появлению боли. Хронический запор. Напряжение в попытке опорожнить кишечник может привести к некоординированным мышечным сокращениям. Возможно и обратная связь. Спазм мышц тазового дна способен вызывать запоры, поскольку мышцам становится сложнее расслабляться для дефекации. Другие синдромы тазовой боли. Спазм мышц тазового дна чаще встречается среди женщин с другими синдромами тазовой боли, например, вульводинией, нервная боль в области вульвы, болезненными месячными, эндометриозом. Заболевание, при котором эндометрий матки разрастается в таз, вызывая болезненные менструации и боль, а также синдромом болезненного мочевого пузыря. Вероятно, это связано с общими нервами, по которым боль перемещается между органами. Кроме того, если что-то болит, рефлекторный мышечный спазм служит защитным механизмом. Сексуальная травма может иметь разрушительные последствия для здоровья многих женщин. Частый спазм мышц тазового дна представляет собой результат комбинации нескольких или даже всех перечисленных факторов. У некоторых женщин он вызван одной или двумя причинами. Именно поэтому проблема настолько сложна. Симптомы спазма мышц тазового дна. Симптомы варьируются в зависимости от многих факторов, которые остаются не до конца понятными. Например, неизвестно, почему у одних женщин мышцы напряжены всегда, а боль появляется только во время проникновения, в то время как у других присутствует постоянно. Боль явление сложное, и ощущения, которые вы испытываете, зависят от интерпретации болевых сигналов нервной системой, а не от того, что врачи могут найти во время гинекологического осмотра, рентгенологического исследования или УЗИ. Болевые ощущения, связанные со спазмом мышц тазового дна, могут включать постоянную или периодическую боль во влагалище. Обычно женщины описывают эту боль как давление или спазм. Кому-то кажется, что их внутренности выпадают или что во влагалище вставили шар для боулинга или палку. Боль во время секса с проникновением. Боль появляется либо в начале проникновения, либо когда пенис находится уже глубоко внутри. Болезненные менструации. Влагалище окружает гладкие мышцы, которые сокращаются во время месячных, чтобы подтолкнуть кровь к отверстию влагалища. Когда мышцы действуют некоординированно, возникает боль. Это может привести к спазму следующего мышечного слоя мышц тазового дна. Ощущение слишком узкого влагалища. Спазм способен сузить отверстие влагалища, из-за чего проникновение не удастся. Ощущение тупика. Спазм может быть настолько сильным, что при попытке проникновения будет создаваться ощущение, что член упирается в стену. Болезненный оргазм. Оргазм это сокращение мышц тазового дна. Ощущение возбуждения. Напряжение мышц может привести к ощущению сексуального возбуждения. Женщинам с синдромом постоянного генитального возбуждения Редкое состояние, характеризующееся постоянным сексуальным желанием. Следует проверить на спазм мышц тазового дна. Неспособность комфортно пользоваться тампонами или менструальными чашами. Кто-то не может ввести их, кто-то утверждает, что тампон выходит наружу, а кто-то жалуется, что тампоны и менструальные чаши сидят внутри неправильно. При правильном использовании они не должны ощущаться. Запор. У некоторых женщин мышцы тазового дна не могут расслабляться в достаточной степени, чтобы хорошо опорожнить кишечник. Задержка мочи испускания. Это ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря и или трудность в начале мочеиспускания. Боль во время гинекологического осмотра и или забора мазка Папаниколау. Стресс, связанный с осмотром или антиципация боли только усиливают боль. Некоторым женщинам со спазмом мышц тазового дна сложно даже развести ноги для осмотра. Как диагностировать спазм мышц тазового дна? Если у вас есть какие-либо из перечисленных симптомов, диагноз спазм мышц тазового дна вполне возможен. При диагностике спазма мышц тазового дна необходимо совершать как можно меньше действий, способных спровоцировать напряжение мышц и боль. Болезненные гинекологические осмотры только подпитывают негативный опыт. Болезненный осмотр способен эмоционально травмировать женщину, и если во время него случится мышечный спазм, он будет менее информативным. Кроме того, доставлять женщине дискомфорт во время осмотра значит быть грубым по отношению к ней. Рассказ женщины о боли облегчает постановку диагноза. Если пациентка говорит, что ей кажется, будто у нее слишком маленькое или узкое влагалище, или выпадают органы, или в влагалище шар для боулинга, или какая-то преграда, практически наверняка у нее спазм мышц тазового дна. В действительности для диагностики спазма врачу требуется совсем немного. Перед гинекологическим осмотром, необходимым из-за боли во время секса, врач должен заверить, что он остановится, если вам будет не комфортно. Если во время осмотра вы не контролируете ситуацию, возможно, перед вами не тот врач, который может помочь. Для диагностики или лечения спазма мышц тазового дна осмотр зеркалом не требуется. Я заметила, что заранее предупреждая об этом пациенток, помогаю отступить их тревожности. Если у вас идут месячные, вряд ли спазмы связаны с внутренней обструкцией. Если месячных никогда не было, врач должен исключить ряд других диагнозов, о которых не идёт речь в этой книге. Во время осмотра врач должен удостовериться, что боль связана именно со спазмом мышц тазового дна, а не с каким-либо другим заболеванием. Исключить дерматологическое заболевание. Склерозирующий и плоский лишай, болезненные кожные заболевания. Трихомониаз, инфекция, передаваемая половым путём. Может стать причиной настолько сильного воспаления, что женщина будет испытывать боль во время секса. Если секс всегда был болезненным, эти диагнозы маловероятны. Визуального осмотра вульвы практически всегда достаточно, чтобы исключить дерматологические заболевания. Если есть необходимость, можно исключить трихомониаз с помощью вагинального мазка. Убедиться в отсутствии гусм Боль от гусм может провоцировать спазм мышц тазового дна. Для диагностики гусм гинекологический осмотр желателен, но не необходим. Исключить вульводинию. Это нервная боль в области вульвы. Её можно спутать со спазмом мышц тазового дна, но у многих женщин присутствуют сразу обе проблемы. Для диагностики вульводинии гинекологический осмотр с помощью зеркала не требуется. Оценить степень мышечного спазма. Если во время осмотра у вас не получается держать ноги в раздвинутом положении или вы постоянно поднимаете ягодицы, у вас спазм мышц тазового дна, и дальнейшая диагностика не требуется. Если вы можете раскрыть ноги, врач должен спросить разрешения прикоснуться пальцем в перчатке к отверстию влагалища. Если это не доставит большого дискомфорта, он должен спросить, может ли он оценить состояние мышц изнутри путём осмотра. Если врач не исключает дерматологического заболевания или предполагает, что проблема может быть в непрорванной плеве или другой причине обструкции, а вам слишком больно во время осмотра, лучше провести его под анестезией. Даже если понадобится переместиться в операционную, это всё равно лучше, чем причинять женщине боль в кабинете. Современная анестезия существует не просто так. Если секс причиняет боль, стоит ли продолжать им заниматься? На этот вопрос можете ответить только вы. Если секс для вас мучителен, он лишь впишется в цикл боли, мышечных спазмов и антиципации. Секс должен быть приятным. Некоторые женщины говорят мне, что физическая близость с партнёром стоит боли, но многие не могут признаться партнёру в том, что им неприятно. Сексолог или психолог может помочь вам объяснить ситуацию любимому человеку. Если вы продолжаете заниматься сексом, несмотря на спазм мышц тазового дна, уделяйте достаточно внимания предварительным ласкам. Если секс сводится к формуле: покрути сосок и вставь член, большинство женщин будут испытывать неприятные ощущения. Используйте больше смазки и фокусируйтесь на областях, которые не болят, например, головке клитора и половых губах. Старайтесь достичь одного или нескольких оргазмов ещё до проникновения. Если ваш партнёр мужского пола, подарите ему книгу Она кончает первой. Уже в названии заключён отличный совет. Некоторые женщины говорят, что после одного-двух оргазмов мышцы тазового дна расслабляются, и проникновение проходит легче. Если проникновение слишком болезненно, многие женщины, которые занимаются сексом с мужчинами, не испытывают неприятных ощущений от мастурбации и орального секса. Отсутствие вагинального проникновения во время решения проблемы со спазмом мышц тазового дна не мешает вести половую жизнь практически или совсем без боли. Варианты лечения. Вариантов множество, выбор будет зависеть от того, что вам доступно и не причиняет дискомфорта. Влагалищные расширители помогают снизить чувствительность нервов и мышц. Вводите их в тишине и спокойствии в собственной спальне. Они продаются в наборах из 4 или 5 штук. Начните с самого маленького расширителя и вводите его настолько далеко, насколько возможно. Остановитесь, когда станет больно, и оставьте его внутри на 5 минут. Дышите глубоко и медленно, чтобы расслабить мышцы тазового дна. Некоторые расширители вибрируют, и многим женщинам это нравится. Упражнения с расширителями основаны на формировании мышечной памяти. Лучше выполнять их по 5-10 минут каждый день, чем по 30 минут раз в неделю. Физиотерапия мышц тазового дна может быть очень эффективной. Обратитесь за помощью к физиотерапевтам с большим опытом работы. Существует множество техник У женщин, которым вагинальное проникновение причиняет сильную боль, физиотерапия должна начинаться снаружи тела. Некоторые специалисты применяют аппараты с функцией биологической обратной связи, позволяющей получить визуальное отображение мышечного спазма на компьютерном экране. Для некоторых женщин это очень полезно. Со временем физиотерапевт начнёт работать пальцами, одетыми в перчатку, внутри влагалища и составит программу домашних упражнений. Часто свои услуги предлагают целители, утверждающие, что могут снять спазм мышц с тазового дна, но я рекомендовала бы обращаться только к сертифицированным физиотерапевтам. Работа с психологом, направленная на устранение травм, тревожности и проблем в личных отношениях, может быть частью программы лечения, поскольку боль влияет на вашу жизнь. Противодействие этому влиянию может облегчить страдания. Работа с терапевтом может быть особенно полезна женщинам, испытывающим сильную тревожность при попытке проникновения или даже при мысли о нём. Очень важно, пока вы боретесь со спазмом мышц тазового дна, справиться с запором, поскольку напряжение только способствует спазмам. Ещё один вариант инъекции ботулотоксина. Да, ботокс в влагалище. Эта процедура из-за болезненности проводится под анестезией. Действие ботулотоксина заключается в снятии мышечных спазмов. Хотя управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило ботулотоксин для устранения спазмов некоторых мышц, его введение для снятия спазмов мышц тазового дна одобрено не было. Некоторым женщинам инъекция ботулотоксина помогает разорвать цикл боли и спазмов. Действие ботокса проходит через 10-12 недель. Поэтому его следует совмещать с влагалечными расширителями и физиотерапией. Какие методы не работают? Оральные миорелаксанты обычно неэффективны. Иногда их рекомендуют для снятия острого спазма, например, внезапной боли в спине, но для лечения хронического мышечного спазма они не подходят. Некоторые врачи рекомендуют вагинальный диазепам Валиум. Однако два исследования свидетельствуют о том, что он неэффективен. Диазепам воздействует на спинной и головной мозг, и во влагалище рецепторов для него нет. Эффект от него может быть связан с всасыванием в кровоток, но в таком случае нет никакого смысла применять его интравагинально. Подведём итоги. Спазм мышц тазового дна это распространённая причина боли во влагалище и во время секса. Многие женщины говорят, что им кажется, будто влагалище слишком узкое или их органы вот-вот выпадут. В врачам требуется совсем немного, чтобы поставить диагноз и назначить лечение. Многим женщинам могут помочь использование влагалищных расширителей и физиотерапия. Работа с психологом или сексологом пойдет на пользу женщинам с тревожностью, посттравматическим стрессовым расстройством или проблемами в отношениях.